Глава 17. Желаю тебе больших звезд. Из четырех разведгрупп, отправленных за линию фронта, отозвались только три. Последующие несколько часов Морося неоднократно выходила в эфир, пыталась вызвать молчавшую группу на связь, но разведчики не отзывались. В трубке раздавались лишь трескучие эфирные шумы. Несколько раз подходил командир полка, спрашивал, как обстоят дела. Но Маруся лишь пожимала плечами, отвечая, «Волга на связь не выходит». «А ты пробуй, Маруся, пробуй», — советовал полковник. «Никаких пауз, не должны они пропасть». Разведгруппа с позывным «Волга» была одной из самых опытных. Около двадцати раз они переходили за линию фронта и всегда возвращались, а ведь были куда более сложные ситуации. В этот раз они должны были проверить информацию о переброске танкового корпуса к Ярославу для усиления пехотных немецких полков и на следующий день возвратиться обратно. свое дежурство Маруся покидала расстроенная. Каждого из разведчиков она знала лично, а командир группы старший лейтенант Барышев даже пытался как-то за ней ухаживать. Правда, делал он это как-то неуклюже, совсем поребячий. Хотя где ему было научиться таким премудростям? Сразу со школьной скамьи ушел на фронт. Вернувшись в комнату отдыха, где ей предстояло отдохнуть последующие четыре часа, Морося долго не могла уснуть, все думала о пропавших разведчиках. Может, у них просто повреждена рация, и они не могут выйти на связь? Надежда еще оставалась. Случалось, что разведгруппы возвращались даже тогда, когда заканчивались крайние сроки. Неожиданно в дверь постучали. «Кто же там такой деликатный?» «Ходите», — произнесла Маруся. В дверь, заметно смущаясь, вошел старшина Щербак. В большой потемневшей ладони он как-то неумело сжимал букет ромашек, стебли которых были перетянуты тонкой веревкой. Кого уж она не ожидала, так это Богдана. Мне сказали, что ты здесь. Знаешь, мне хотелось бы принести тебе гладиолусы или, как их там, хризантемы какие-нибудь. Вот только где их взять на фронте? Неуверенно подошел он к Марусе и протянул букет. Вот вернемся с победой. Тогда я каждый день тебе буду гладиолусы дарить. Девушка взяла букет, вдохнула летний запах ромашек. «Обещаешь?» Посмотрела она на Богдана снизу вверх. Все-таки какой же он высокий. — Что буду дарить цветы каждый день? Можешь не сомневаться, — убежденно заверил старшина. Если я сказал, так оно и будет, железно. — Нет, я не о том, — ответила Маруся и вдруг поняла, что не может оторвать взгляда от его ясных глаз. Что же это за наваждение на нее такое нашло? Вот тебе раз. «Неужели влюбилась?» «А о чем же?» — недоуменно спросил Щербак. Руки у него оставались пустыми, и, казалось, он просто не знал, что с ними делать. Сжимал пальцы в кулаки, сцеплял замком. Такое впечатление, что им явно не хватало автомата. «О том, что вернешься», — произнесла Маруся слегка дрогнувшим голосом. «Не нужно мне никаких цветов. Главное, чтобы ты живой был». Глаза Богдана неожиданно повлажнили. Его руки, большие, мускулистые, ухватили Марусю, и она буквально потерялась в его могучих объятиях. «Обещаю. Больше мне ничего не нужно». Дверь неожиданно распахнулась, и в проем заглянула женщина. «Вы извините», — произнесла девушка сконфуженно, — «я только хотела сказать, что Волга вышла на связь». Дверь тотчас закрылась. «Завтра мы с тобой распишемся», — твердо произнес старшина. «Нет, сегодня. Чего ж тянуть? Знаешь, на войне все как-то быстро происходит. Командир полка здесь?» «Да», — растерянно произнесла Маруся. «Вот пусть и засвидетельствует наш брак». «Но у нас с тобой даже ничего еще не было». «А что у нас еще должно быть, кроме любви?» — искренне удивился Щербак. «Вот тебе раз». Ты почему плачешь, Маруся? Ведь все же хорошо. От счастья, — произнесла девушка, вытирая кулаком слезы. Уже подходя к кабинету Александрова, Романцев столкнулся с Кондратьевым. — Послушай, капитан, что хочу тебе сказать. Сработал хорошо. Хвалю. — Про первую твою встречу с Роговым тоже знаю. Думаю, что тогда в твоем отряде он оказался не случайно. Хотел завести в какое-нибудь село, оккупированное немцами, и сдать вас. Та еще сволочь. Хотя вопросов еще много осталось. Ему ведь удалось каким-то образом легализоваться в Красной Армии, получать информацию. Сейчас об этом уже никого не спросишь. В живых никого не осталось. Кто он такой? Служил в Украинском легионе самообороны. Позже этот легион получил наименование «тридцать первый». «Шуцман, шафтбатальон СД. Каратель, одним словом. Теперь для меня многое прояснилось. Надеюсь, ты на меня не в обиде за прошлый наш разговор. Сам понимаешь, работа у нас такая. А тут у тебя такое дело. выходило за окружения, и ни одной царапинки не получил. Это ведь такая редкость. В Москву еще перевели. А сейчас вижу, все заслужено. Работать умеешь». — Полковник Александров тобой очень доволен, а он зря не похвалят. — Ты что, дуешься-то? Может, нам еще вместе в одном отделе служить? — Забудь, — протянул он руку. — И поздравляю! Тимофей мгновение колебался, потом крепко стиснул протянутую ладонь. — Спасибо! — и открыл дверь кабинета полковника. — Докладывай, — коротко сказал начальник военной контрразведки армии. романсов не пропуская подробностей, доложился. Полковник Александров внимательно слушал его. По его спокойному и невозмутимому лицу трудно было понять, что он думает о случившемся. Но исход был отрицательный. Взять врага живым не удалось. Значит, чего-то не учли, что-то просмотрели, можно было бы поступить как-то иначе, пообстоятельнее, что ли. Но предвидеть всего невозможно». Закончив докладывать, Тимофей посмотрел прямо в глаза Александрову, ожидая приговора. Но тот, вдруг неожиданно улыбнулся и сказал, «Такого волчару накрыли. Ты садись, чего напрягся-то? Получается, ты его знал?» «Да», — садясь на стул, ответил Тимофей. «Мы с ним встретились, когда я со своей группой выходил из окружения». Полковник Александров едва заметно кивнул и тихо проговорил. А ведь он мог тебя убить. Я это знаю. Думаешь, не стал стрелять из благодарности, что ты тогда его отпустил? Я старался поступать по закону. У меня не было оснований, чтобы его расстрелять. Что ж тебе виднее? В твоей шкуре оказаться непросто. Я тут навел о нем справки. Открылось много интересного. Оказывается, он один из доверенных лиц самого Бандеры. Конечно, хотелось бы взять его живым. Полковник развел руками закончил мысль. Но ничего не поделаешь. А потом еще неизвестно, заговорил бы он или нет. Жалко мне с тобой расставаться, но, видно, ничего не поделаешь. Все-таки придется. Третье управление запрашивает тебя обратно. Похоже, что будут готовить к какой-то серьезной работе. Чего ты так сияешь? Жену увижу, признался Тимофей. «Понимаю твою радость», — тоже широко залыбался полковник. «А знаешь, я сегодня хорошую новость получил. Внук нам должен в Москву приехать». «А внук — это здорово». «Поздравляю, товарищ полковник». Искренне обрадовался Романцев. «Спасибо». «Когда мне отбывать?» «Машина подойдет за тобой через час», — сказал Александров. «Возьмешь все самое необходимое и езжай. Тебя доставят до штаба фронта». а оттуда на самолете прямиком в Москву. — А мы тоже здесь не засидимся, — посмотрев на часы, — добавил он. — Идем в распоряжение Центрального фронта. Выступаем. — А если вдруг тебя из Третьего управления погонят, так возвращайся к нам. Всегда будем рады принять. Желаю тебе дослужиться до больших звезд. — Спасибо, товарищ полковник. Разрешите идти? — Иди. Романцев вышел из кабинета. Облегчение не наступило. Напротив, ощущение было такое, как будто бы накрыло чем-то тяжелым, придавило к самой земле и не давало распрямиться. Потребовалось немало времени, чтобы освободиться от давящего груза. Вернувшись к себе, Тимофей сложил нехитрую поклажу в коричневый затертый чемодан, посидел перед дорогой, как того требовал старый русский обычай, и вышел за дверь. По дороге грохотали тягачи, началась перегруппировка. Уже к исходу следующего дня в расположение 13-й армии должен был прибыть командующий фронтом маршал Конев. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом логос «Логосвоз». Июль, 2020 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.